стоявших немой укоризной мимо идущим и безмолвно предлагавших на продажу что-нибудь такое, чего никто не брал и что никому не было нужно. Искусственные цветы, круглые спиртовые кипятильники для кофе со стеклянной крышкой и свистком, вечерние туалеты из черного газа, мундиры упраздненных ведомств. Публика попроще торговала вещами более насущными — колючими, быстро черствевшими горбушками черного пайкового хлеба, грязными подмокшими огрызками сахара и перерезанными пополам через всю обертку пакетиками махорки в полосьмушки. И по всему рынку шел в оборот какой-то неведомый хлам, который рос в цене по мере того, как обходил все руки». И свернул в один из прилегавших к площади переулков. Сзади садилось солнце и било им в спину. Перед ними громыхал ломовик на подскакивавшей порожней подводе. Он подымал столбы пыли, горевшей бронзой в лучах заката. Наконец ему удалось объехать ломового, преграждавшего им дорогу, они поехали быстрее. Доктора поразили валявшиеся всюду на мостовых и тротуарах вороха старых газет и афиш, сорванных с домов и заборов. Ветер тащил их в одну сторону, а копыта, колеса и ноги встречных, едущих и идущих, в другую. Скоро, после нескольких пересечений, показался на углу двух переулков родной дом. Извозчик остановился. У Юрия Андреевича захватило дыхание и громко забилось сердце, когда, сойдя с пролетки, он подошел к парадному и позвонил в него. Звонок не произвел действия. Юрий Андреевич дал новый. Когда ни к чему не привела и эта попытка, он с поднявшимся беспокойством стал с небольшими перерывами звонить раз за разом. Только на четвертой внутри загнемели крюком и цепью, и вместе с отведенной вбок входной дверью он увидел державшую ее на весь отлет Антонину Александровну. От неожиданности оба в первое мгновение остолбенели и не слышали, что вскрикнули. Но так как Настюш откинутая дверь в руке Антонины Александровны наполовину представляла Настюш раскрытое объятие, то это вывело их из столбняка, и они как безумные бросились друг другу на шею. Через минуту они заговорили одновременно друг друга, перебивая. Первым делом сели здоровы. Да-да, успокойся, все в порядке. Я тебе написала глупость, прости. «Ну, надо будет поговорить. Отчего ты не телеграфировал? Сейчас Маркел тебе вечи снесет. А я понимаю, тебя встревожило, что не Егоровна дверь отворила. Ну, Егоровна в деревне. А ты похудела. Но какая молодая и стройная. Сейчас я извозчика отпущу. Егоровна за мукой уехала. Остальных распустили. Сейчас только одна новая, ты ее не знаешь». Нюша, девчонка при Сашеньке, и больше никого. Всех предупредили, что ты должен приехать. Все в нетерпении. Гордон, Дудоров, все. Сашенька как? Ничего, ничего, слава богу. Только что проснулся. И если бы ты не с дороги, можно было бы сейчас пройти к нему. Папа дома. Разве тебе не писали? С утра до поздней ночи в районной думе председателем. Да, да, представь себе. Ты расплатился с извозчиком. Маркел! Маркел! Они стояли с корзиной и чемоданом посреди тротуара, загородив дорогу, и, прохожие, обходя их, оглядывали их с ног до головы и долго глазели на отъезжающего извозчика и на широко растворенное парадное. Не знаю, что будет дальше. Между тем отворот уже бежал к молодым господам Маркел в жилетке поверх Ситцевой рубахи. С дворницким картузом в руке и на бегу кричал стивы небесные, не как Юрочка! Ну как же, как же, так и есть, он соколик! Юрий Андреевич, свет ты наш, не забыл нас, молитвенников, припожаловал на родимое запечи А вам что надо? ну ну